Глава двадцать пятая. Интерлюдия четвертая. Бродяги. Когда свет заработал, не все сразу поняли, что произошло. Корабль Молнии и Войда даже не стали искать. На фоне нескольких линкоров, что стояли тут в порту, их корабль был незаметным, крохой на фоне гигантов. Но зато стали замечать, что в системе управления начали появляться дыры. Некоторые командиры. не отдавали соответствующих приказов. У некоторых даже заместители переставали выходить на связь. Первым делом подчинённые ветеранов старой системы, как некоторые их уже успели обозвать, начали искать своих командиров. Но их нигде не было, вообще, ни в своих комнатах, что находились на этой базе, ни на своих кораблях. Их не было. Они просто испарились. И только в этот момент, когда большую часть старичков не нашли, начали бить тревогу. Но тут начал брать под себя управление Виктора, который улетал на своём втором корабле, двухместном истребителе, до ближайшей планеты. Сразу началось налаживание порядка, уточнение списка пропавших и так далее. Всё велось строго в соответствии с теми доктринами, что были придуманы ещё в академии. Доклад. Спустя час, как он появился на космической станции Бродяг, что стало для них как дом, построил вновь назначенных командиров перед собой Виктора. слушая их каждого по очереди, двадцать условных наземных корпусов бродяг и больше двух сотен кораблей. В части наземных корпусов и во многих крупных кораблях, судя по докладам новичков, пропали командиры, и лишь в некоторых заместители. Никто не мог сопоставить даже почему так произошло, но чуть позже, уже когда Виктор хотел распускать своих новых подчиненных, один из них дернулся. Они пытались в какой-то нелепости обвинить воида. нарушив устав и все протоколы, вскрикнул в строю лист, глаза которого с каждой секундой округлялись всё сильнее и сильнее от удивления. Они пытались, даже не знаю, как сказать, уничтожить его, забрать все заслуги. Да, тут же начал высказываться второй командир. Ещё там говорится, что воет, представляет опасность для всего живого, ведь он заодно с пустотой. Но это же бред. На глазах тысяч бродяг Войд уничтожил аватара. Возможно, в их словах есть смысл, спокойно сказал третий командир. Именно все, кто тут есть, и пропали. Все до последнего. И скорее всего, их убрал именно Войд. Только у него одной из таких способностей. Я объявляю их в розыск, спокойно сказал Виктор. Всех, и командиров, и Войда. Кстати, где он? Где его корабль? Почему не было доклада по его поводу? Он ведь тоже пропал. Каждое слово Виктора наливалось всё больше и больше силой. Казалось бы, что он сейчас начнёт буквально высасывать жизнь из своих подчинённых, что он умел из-за своих особенностей лучше всего. Но обошлось. Он продолжал давить только своей харизмой, своим взглядом и своим влиянием на тех, кто стоял перед ним. Так точно, вытянулся и снова ответил Лист. После отключения всей электроэнергии корабль Войда пропал вместе со всей его командой. Спешу предположить, что молния могла и послужить той причиной, кто вызвал перегрузку, ведь она. Так кто всю эту систему тут и создал? Тяжело вздохнул Виктор. Войда винили непонятно в чём, из-за чего он решил спастись бегством. Система может обнаружить его примерное местоположение. Если верить докладам наших разведчиков, тут же начал говорить Тихоня. то с ними связ оборвалась ровно в тот же момент, как и произошел скачок энергии. У них на борту есть разумный, и даже более, весьма умный боевой искусственный интеллект, а в нем хранились все протоколы на восстановление системы. Предполагаю, что именно он оборвил всю связь, создав, как и в прошлый раз с ними было, отдельную ячейку системы, чтобы они продолжали функционировать. Но это можно расценить как акт предательства с их стороны. Да. Согласился со с ним Лист. Плюс они исчезли ровно в тот момент, как исчезли командиры. Понимаю, что они объявили сегодня выходной и сами заблокировали свои номера от нас. Но мой командир перестал выходить на связь десять часов тому назад, и ты ни хрена не предпринял. Тут же взорвался Виктор. Ты потерял своего командира и не стал бить тревогу. Ну, он же отдыхал и приказал его не беспокоить. Замялся Лист. Я подумал. Твою мать! Еще громче начал орать Виктор. Думать, ты на поле боя будешь, когда окажешься отрезан от основного командования. А тут у тебя строго прописано, что ты должен был сделать. Есть специальные протоколы, которые позволяют, не беспокоя своих командиров, проверить их наличие. Есть они в системе или нет? Никто из вас этого не сделал. Никто вообще об этом не подумал. Но в ответ была только тишина. Да что? то вас не сдержался и вытянул из каждого чуть-чуть энергии Виктор после чего тут же вернул её обратно набрали, понимаешь, по объявлению. Ни хрена не понимают, и не усваивают из того, что им преподают. Вас с самого начала обучали основам взаимодействия с системой, с самого начала. И вы на азах обосрались. Жидко и очень вонюче. Из-за вас, бродяги, потеряли не только опытных командиров Но и одного из сильнейших бойцов Войда, который мог изменить всю историю этого мира. Он мог спокойно в одиночку остановить пустоту. Но тут же пытался что-то сказать другой командир. Какие на хрен но? И ещё сильнее начал кипеть Виктор. Вы сначала попытались заступиться за Войда, обвинить тех, кто пропал, что они несут какую-то чушь, но потом все внезапно начали его обвинять. Вам напомнить, кто вытащил из задницы своим поступком тысячи миров. Вам напомнить, кто был в тылу Грейев, уничтожая там его пути снабжения и флот. Пока мы тут, многие из нас просто сидели на базе и тренировались. Да если бы не он, половины из вас точно уже бы не было в живых. Грей просто бы сменили вайтов и редов, а он остановил эту сраную бойню, спас миллиарды и триллионы жизней. Но По всем правилам, невозмутимо начал говорить Тихоня. Мы обязаны начать его искать, чтобы придать нашему суду. Он просто исчез. Как мне известно, его за что-то отстранили от командования, а вся власть распределилась на этих людей, и на вас в том числе. Скорее всего, вам просто повезло, что вас не было на станции в тот момент, когда стали пропадать ветераны старой системы. Его непричастность сейчас будет очень трудно доказать. Проще доказать, что он причастен к тому, что произошло. И учитывая его способности, неудивительно, что за несколько секунд отсутствия энергии на станции он пропал. Я уже сказал, что в розыск объявлю всех, буквально речь произнёс Виктор, ставя на место своего подчинённого, который с опаской в глазах отвёл свой взгляд. И сделаю это сейчас. Не прошло и минуты, как всем бродягам пришло одно и то же задание найти всех пропавших. Все понимали, что это почти нереальная задача, особенно когда на косалась Войда, а не командиров. Если по поводу последних ещё можно было как-то зацепиться за последние их манипуляции с системой Бродяг, то по поводу Войда как найти того, кто умеет буквально растворяться в пространстве и манипулировать тем, как тому захочется. Все понимали его силу. И все понимали, насколько формальными были все эти действия. Но они были просто необходимы, даже просто для успокоения. Уже через несколько часов первые корабли с личного разрешения Виктора вылетели со станции и направились вглубь территории вайтов, где у Войда была хорошая знакомая, что не так давно покинула станцию Бродяг, чтобы навести своих родственников по какой-то важной причине. И ещё через полчаса ушла вторая партия кораблей, только больше. Территория рэдов даже сейчас была огромной, больше, чем у вайтов, из-за чего поиски на их территории были бесполезны. Но то вылетели лишь фрегаты и эсминцы, крейсера и линкоры так и остались стоять в порту. У Виктора на флот были отдельные планы, которые надо было осуществлять. Когда все более-менее успокоилось, новый, постоянный на этот раз глава Бродяк написал письмо своим главным помощникам о своем продвижении. Теперь им путь назад был заказан. Даже если народ и защищал Войда, то сама система востребила бы его головы, условно. Но как минимум, он бы лишился своих способностей системных. А вот лишился бы он пустотных способностей большой вопрос. Всё, что могу вам в итоге озвучить, так это то, что ваш поступок очень надолго изменит баланс сил. Некоторое время мои руки будут связаны по поводу политики. Но Вайти и Реды явно будут не в восторге от того, что произошло. Они попытаются разорвать все контракты с нами, что даст нам свободу воли. Жаль, что вы так и не смогли реализовать свою систему создания кораблей похожего типа, как у вас. Это бы дал бродягам силу противостоять всему тому, что сейчас творится в нашей вселенной. Но мы и так сильны, и всё благодаря вам. Вы сделали первый шаг, который мы сделали после вас. Также могу добавить, что на территорию греев мы некоторое время не сможем попасть. Наши силы малы, а их силы велики. И у нас нету мощи, чтобы прорваться. Они после нашей выходки теперь постоянно следят за нами, и будь что, будут готовы ответить нам сполна. За то унижение и поражение, что мы им нанесли при битве возле Умирающей Звезды. Кстати, не я придумал так её занести в базу данных. Где именно в вашей группировке помечена золотыми буквами? Надеюсь, что вам не удастся найти. И мы не сможем найти доказательства того, что именно из-за действий Войда исчезли все эти предатели, которыми они по сути являлись. Я продолжу борьбу с пустотой, но не сразу. Надо навести порядок. Даже за те сутки, что управляла эта группа, очень много, скажем так, надо исправлять. И мне это не нравится. Потрачено на это уйму времени. Надеюсь, вы сможете реализовать свой план, какой бы он ни был. И помните, Только вы сможете окончательно покончить с пустотой. Вот поймёт почему. Я тоже видел те записи. Передайте ему, если он не прочтёт это первым. Его дед был мудрым человеком и очень дальновидным. Только странно, что он смог всё настолько точно предугадать. И странно, что только сейчас, спустя порядка трёх десятилетий, всё началось раскрываться. В любом случае, вам дорога сюда заказана. Назад пути нет. Система, сами знаете, такое не прощает. Вам посло только то, что вы можете от неё абстрагироваться. Но я надеюсь на то, что встречусь с вами, со всеми, ваши имена навсегда будут занесены в летопись Бродяг, в летопись Академии золотыми буквами героев. А героев из истории теперь просто так не убрать, даже если их в чём-то обвиняют. Пока вина не доказана, вы не виновны, как говорится. Это моё последнее сообщение, иначе канал заметят. С уважением, Виктор II, координатор бродяг.